Глава 28. Последствия войны. Они особенно тяжкие для тех, кто ее проиграл. Мы все еще их испытываем, хотя я пишу эти строчки в году 1653, а тогда, в 46 мы еще не привыкли к поражению и не усвоили его уроки. Корнуэльцы больше всего, на мой взгляд, страдали от потери своей независимости. В течение многих поколений мы привыкли сами заниматься своими делами, и каждый жил так, как ему нравится землевладельцы, как правило, были справедливы и жили в мире и дружбе с арендаторами и прочими работниками. Конечно же, у нас были местные разногласия, как часто бывает между соседями, случалась и фамильная вражда, но до сих пор никто не вмешивался ни в наш образ жизни и не диктовал нам, как вести свои дела. Теперь все изменилось. Команды приходили к нам из Лондона, из Уайтхолла, где заседал комитет графства Корнуолл. Нам больше не позволялось самостоятельно заниматься местными вопросами и проблемами. Все решения за нас принимал этот комитет. Первым делом они потребовали от нас еженедельных взносов в казну, причем этот налог был столь высок, что найти денег для него не было никакой возможности, тем более что графство было совершенно разорено. Следующей акцией этого комитета была конфискация имений тех дворян, которые поддерживали короля. И так как у комитета не было ни времени назначать управляющих этими поместьями, непригодных для этого людей, то бывшим владельцам было позволено, будь на то их желание, жить там, но постепенно выплачивать новым хозяевам полную стоимость конфискованного имущества. Это было особенно тяжко, потому что учитывалась его довоенная стоимость, а всех без исключения война разорила. И должно было пройти много лет, прежде чем урон будет восполнен». Из Уайтхола к нам прибыло множество мелких чиновников, сборщиков налогов. Это были в то время единственные люди в Корнуале, которые ни в чем не нуждались. Эти агенты парламента обретались в каждом городе и местечке, и повсюду, в свою очередь, организовывали свои комиссии и подкомиссии. В результате никто не мог купить даже куска хлеба без их ведома. Кроме этих гражданских служащих парламента, повсюду были военные, и нельзя было никуда поехать без их разрешения. Чтобы его получить, надо было обратиться к коменданту, ответить на уйму вопросов и вовсе не только о цели поездки. И в результате, вместо того, чтобы отправиться в дорогу, можно было оказаться за решеткой из-за какого-нибудь надуманного преступления. Я думаю, что в этот злосчастный 46-й год хуже всего жилось именно в Корнуале. Урожай был скудным, еще один сильнейший удар как по землеве владельцам, так и по крестьянам, и цена зерна взлетела до фантастических высот. Олова, наоборот, подешевела, и поэтому многие шахты закрылись. К нищете добавился наш старый страшный враг — чума, свирепствовавшая в западных районах и косившая людей тысячами. Еще одним тяжким временем на плечи эльцев ложилась забота об искалеченных солдатах, которые оборванные и голодные бродили по дорогам, выпрашивая милостыню. Не было ни одного человека, ни мужчины, ни женщины, ни ребенка — кто выгодал бы от нового порядка. Только агенты парламента, да и их хозяева из состоятельных дворян и купцов, которые с самого начала встали на сторону мятежников, безнаказанно набивали себе карманы. В прежние времена при короле мы ворчали, что налоги слишком высоки, но теперь они были просто запредельны. Парламент наложил лапу на все, на соль, мясо, муку, свинец, железо, и за все надо было платить. Что творилось в других областях Англии, я не знаю. Я пишу здесь только о Корнуоле. С другого берега реки Тамар вести до нас почти не доходили. Жить было трудно, работать приходилось много и тяжело. Но и на редкие часы досуга были наложены строгие ограничения. Нами теперь управляли пуритане. Никто не смел выходить из дома в воскресенье, если только он не направлялся в церковь. Танцы были запрещены. Не то, чтобы у нас было настроение танцевать, но молодежь всегда молодежь. В юности долго грустить не хочется, и ноги так и просятся сами в пляс. На любые азартные игры и деревенские празднества новые власти тоже смотрели весьма неодобрительно. Веселость в их глазах равнялась распущенности, а это означало неуважение к Господу. Думаю, что Temperance Soul наслаждалась бы этим новым миропорядком, Несмотря на свои роилистские пристрастия, но бедная Темперанс умерла, став одной из первых жертв чумы. Единственным светлым моментом в этот ужасный для нас год была славная, Нувы, бесполезная оборона Пенденисского замка во время пятимесячной осады. Все остальные роилисты были давно побеждены и смирились с поражением, попались в сети Уайтхолла, а наши войны в Пенденисе все еще храбро. Бросали вызов врагу. Их командиром был Джек Арундел, родственник из давних времен друг Грэнвиллов, его заместителем сэр Джон Дигби. Мой брат Робин получил в этой кампании звание генерал-майора. Для всех нас героизм этой горстки храбрецов значил очень много. Мы гордились тем, что они удерживали свой крошечный плацдарм под королевским штандартом со 2 марта по 17 августа. Они не хотели сдаваться живыми и собирались взорвать себя, но голод и болезни сделали свое дело. И ради своих ослабевших людей Джек Арундел принял решение спустить флаг. Даже неприятель оценил их доблесть, и осажденным было позволено покинуть крепость с почестями под бой барабанов, пение труп и с развивающимися знаменами. Так нам впоследствии рассказывал Робин. Да, у нас в Корнуоле были свои славные моменты. Но со сдачей Пена Денниса умерла наша последняя надежда, и нам ничего не оставалось, кроме как вздыхать и готовиться к черному, беспросветному будущему. Земли моего зятя Джонатана Рашли тоже были конфискованы. Комитет графства в Трура объявил ему, когда он явился туда в июне, что он должен заплатить огромный штраф тысячу восемьдесят фунтов, прежде чем он сможет вернуть свои владения. Свои потери после кампании 1944 года он оценивал примерно в 8 тысяч фунтов стерлингов, но ему ничего не оставалось, как только смириться и согласиться с требованием победителей выплатить выкуп в течение нескольких лет. Конечно, он мог уехать во Францию, как это сделали многие наши соседи, но нити, связывавшие его с родной землей, были неразрывны. И в июле он, сломленный, совершенно подавленный, поклялся на Библии никогда более не поднимать оружие против парламента. Этот жесточайший удар по его самолюбию, хоть и нанесенный им самим, тем не менее не удовлетворил комитет, и вскоре после этого Джонатана вызвали в Лондон и приказали ему оставаться там и не возвращаться в Корнуол до тех пор, пока штраф не будет полностью выплачен. Так еще один семейный очаг был разрушен и мы в Менобилле полностью вкусили горький вкус поражения. Джонатан уехал из Корнуала в холодный сентябрьский день, когда был окончательно собран весь скудный урожай. Он выглядел глубоким стариком, хотя ему было только 55, и, глядя на него, я поняла, что потеря свободы может так повлиять на человека, что ему будет все равно, жив он или умер. Время управления именем легло на плечи моей бедной сестры Мэри и ее сына Джона. Они должны были следить за тем, чтобы ежемесячно выплачивалась хоть какая-то часть долга. Но мы все прекрасно понимали, что могут пройти годы, прежде чем он будет погашен, а, возможно, этого так и не удастся сделать до конца его жизни. Прощаясь со мной, Джонатан произнес много добрых слов. «Мена, Билли, теперь твой дом», — сказал он, — «и ты можешь жить здесь» так долго, как только пожелаешь. Мы все одинаково пострадали в постигшем нас несчастье. Храни для меня свою сестру и делись с ней ее заботы. И умоляю тебя, помогать жену. У тебя голова лучше работает, чем у всех остальных вместе взятых. Я очень сомневалась в том, что у меня голова работает лучше. Чтобы разобраться со сборщиками налогов на службе у комитета, нужно было иметь ум юриста крючкотвора и быть в курсе их уловок и уверток. Нам никто не мог помочь. Робин после сдачи Пен Денниса уехал в Редфорд к брату Джо, который находился в таком же тяжелом положении, как и мы. А Питер Куртни, не выносивший бездеятельность, вообще покинул корнул, И последнее, что мы о нем слышали, это то, что он обретается во Франции в окружении принца Уэльского. Много молодых дворян последовало его примеру. Жизнь при французском дворе была очень приятна. Мне кажется, что если бы они немного больше любили свою страну, То остались бы на родине и разделили тяжесть поражения со своими женщинами. Алиса, вслух, никогда Питера ни в чем не винила, но, думаю, сердце ее разбилось, когда она узнала, что он уехал. Сначала было странно видеть, как Джон и Фрэнк Пенроуз работают на земле бок о бок с арендаторами, потому что, чтобы получить достойный урожай, нужен был буквально каждый работник. В горячую пору уборки выходили в поле даже наши женщины сама Мэри, Алиса и Элизабет, а дети помогали подбирать колоски относясь к этому как к игре. Если бы нас оставили в покое, то мы вскоре бы привыкли к такому образу жизни и даже получали удовлетворение от труда. Но агенты парламента то и дело приходили за нами шпионить, расспрашивали о том и о сём, пересчитывали скот и овец. Казалось, они учитывали каждый колосок, и мы ничего не могли ни собрать, ни продать, ни оставить себе без ведома и разрешения гладких, сытых чиновников Фоуи, назначенных парламентом парламент парламент повсюду парламент изо дня в день мы только это слово и слышали парламент постановил с этого дня закрыть все ярмарки парламент приказал привозить продукцию на рынок только по вторникам парламент предупреждает всех граждан которые проживают в данном районе что ни один человек не должен находиться на улице вечером позднее чем через один час после заката парламент предупреждает домовладельцев что все дома будут подвергаться обыску раз в неделю каждый У кого обнаружат спрятанное оружие, будет немедленно арестован. «Парламент», — как-то раз устало произнес Джон Рашли, «постановляет, что ни один человек не смеет дышать иначе, как по специальному разрешению, и только один час в день. Боже мой, Хонор! Ни один нормальный человек не может к этому привыкнуть. Ты забываешь, — ответила я, — что корнуолл это только небольшая часть Англии. Все королевство очень скоро постигнет та же участь. Это невозможно терпеть», — воскликнул он. А есть у нас альтернатива. Король фактически пленник. Страной правит те, у кого больше денег и самая сильная армия. Для людей, разделяющих их взгляды, жизнь, без сомнения, очень приятна. Никто, у кого есть душа, не может разделять их взгляды, — продолжал кипятиться он. Вот тут ты ошибаешься. Дело не в вере, а в том, чтобы улыбаться и пожимать руки нужным людям. Лорд Робертос прекрасно устроился в своем Лангидроке. Трефри, родственники Хью Питерса и Джека Треффузиза, тоже живут себе и в ус не дуют. Если бы ты последовал их примеру и ходил бы перед ними на задних лапках, то, без сомнения, жизнь Менобелли тебе показалась бы намного легче. Он посмотрел на меня подозрительно и спросил, «Неужели ты хочешь, чтобы я пошел к ним на поклон, когда мой отец живет в Лондоне как последний бедняк?» и шпионы парламента не спускают с него глаз. Я скорее умру. Я знала, что он скорее умрет, чем будет присмыкаться перед новыми властями, и любила его за это. Мой дорогой Джон, наверняка Господь дал бы ему еще несколько лет рядом с его Джоанной, если бы он окончательно не подорвал свое здоровье в эти несколько самых трудных месяцев, сразу после поражения. Я могла только наблюдать со стороны, как он и наши женщины надрываются на тяжелой работе, Помочь им в этом я была не в состоянии, зато я вела весь учет. Бухгалтер без жалования, с испачканными чернилами пальцами, я прилежно подсчитывала скудные доходы и суммировала долги в дни платежей. Я не страдала так, как Рашли, потому что давно смирила свою гордыню. Меня печалила их печаль. Когда я видела, как Алиса задумчиво и потерянно смотрит куда-то вдаль, у меня болело сердце. И, слушая, как Мэри с тенями под глазами читает письмо от Джонатана, я ненавидела парламент не меньше, чем каждый из них. И, тем не менее, в этот первый год под властью парламента я, как ни странно, чувствовала себя относительно спокойной и умиротворенной. На меня ничто не давило. Опасности больше не было. Солдаты разошлись по домам, война окончилась. Тот, кого я любила, был во Франции, а потом в Италии вместе с сыном, и ему ничто не грозило. Довольно регулярно до меня доходили от него весточки, из разных чужеземных городов. Он был в превосходном настроении, чувствовал себя хорошо и, судя по всему, во мне не нуждался. С энтузиазмом он писал мне о том, что собирается ехать воевать с турками, как будто мало ему было трех тяжелейших лет гражданской войны. «Ты, без сомнения, — говорилось в одном из его писем, — скучаешь в Корнуоле, где сейчас ничего не происходит? Конечно же, я скучала». Но для женщины, которая познала на себе тяготы войны, испытывала голод и лишение, скука, для разнообразия тоже может быть приятно, и монотонность дней меня не угнетала. Слишком долго я скиталась, и поэтому обретение дома, в котором я жила вместе с теми, кого любила, значило для меня очень много, несмотря на то, что все мы были товарищами по несчастью. Да благословит господ Рашлиев, благодаря которому у меня были эти несколько относительно спокойных месяцев. Пусть дом был разорен и лишился былого великолепия, но, по крайней мере, у меня была комната, которую я могла назвать своей собственной. Чиновники парламента могли нас ограбить, отобрать наше имущество, скот и урожай, но они не были в состоянии отнять ни у меня, ни у Рашлиев красоту этого уголка корнуала, который мы любовались каждый божий день. Варварское опустошение сада забылось, когда весной расцвели подснежники и начали распускаться первые зеленые листочки. Пусть мы и потерпели поражение, но победители не могли решить нас удовольствием слушать майским утром пение птиц и наблюдать, как кукушка неуклюже летит в ближайший лесок за холмом Гриббин. Гриббин. Со своего излюбленного места на осмотровой площадке я чуть ли не каждый день глядела на него. Во все времена года и в любую погоду. Осенью я наблюдала, как из Придмутской долины медленно крались вверх по его склонам сумерки, пока не добрались до самой вершины, где застывали, дожидаясь, пока солнце их догонит и скатится к горизонту. Я видел, как весной белый туман, поднимавшийся с моря, превращал Гриббин в некий волшебный храм с призрачными колоннами. Фантастическую картину дополняла тишина. Слышен был только приглушенный рокот волн. Внизу, вне пределов видимости, они разбивались о каменистый берег, где во время полуденного отлива Дети собирали ракушки. Я была свидетельницей того, как в мрачные ноябрьские дни дождь шел сплошной пеленой, и Гриббин скрывался за ним, как за занавесом. Но больше всего мне нравились спокойные летние вечера, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, а луна еще не взошла на небосклоне, и высокая трава блестела от тяжелых капель росы. Море в это время застывает и кажется совершенно белесым, не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка и только в отдалении легкий прибой ласкает утес Каннис Рок. Галки возвращаются в свои гнезда в крольчатнике, овцы пощипывают травку, прежде чем отправиться на ночлег под стенами амбара. В сумерки медленно спускаются на гриббин, склоны его, поросшие кустарником, темнеют, и неожиданно из ближайшего леска, крадучись, выходит лисица и, насторожив уши, внимательно меня разглядывает. А потом, взмахнув хвостом, она исчезает — Ее вспугнула Матти, которая спешит ко мне, чтобы отвезти меня домой. Вот еще один день подошел к концу. Да, Ричард, и в монотонности будни есть своя прелесть. Я возвращаюсь в Менобилле. Тут выясняется, что все уже легли и свечи в галерее потушены. Матти несет меня наверх в мою комнату, и пока она расчесывает мне волосы и накручивает их на попельотки, мне кажется, что я почти счастлива. Вот уже прошел целый год после окончания войны, и, несмотря на поражение, мы выжили, мы все еще живем. Да, конечно, я теперь одна, но одиночество стало моей участью с восемнадцати лет. К тому же и оно имеет свои хорошие стороны. Лучше жить одной, замкнувшись в своем внутреннем духовном мире, чем вдвоем в постоянной тревоге. Держа в руке попельотку и размышляя об этом, я вдруг замечаю в зеркале напротив круглое лицо Матти, которая пристально на меня смотрит. «Сегодня в фоуе ходят странные слухи», — говорит она тихо. «Какие слухи, Матти?» «У нас вечно что-то выдумывают», — отзываюсь я. Она отделяет прядь волос, смачивает ее и накручивает на попельотку и произносит шепотом. наше возвращается. По одному, по двое, по трое. Те, кто бежал во Францию год назад». Втирая крем в кожу лица и рук, я спросила, зачем? Все равно они ничего не могут сделать. Поодиночке, конечно, но если они втайне объединятся... Я сидела неподвижно, сложив руки на коленях. Неожиданно мне вспомнилась одна фраза из последнего письма Ричарда, пришедшего из Италии. «Скоро еще до конца лета», — писал он, «ты можешь услышать обо мне совсем из другого источника». Тогда я подумала, что это туманное выражение означает что он собирается ехать воевать в Турцию. Называют ли имена? Обращаюсь я к Матти, и впервые за много месяцев в мою душу закрадывается тревога. Некоторое время она молчит, сосредоточившись на непокорном локоне, потом отвечает, ее приглушенный голос звучит таинственно. Говорят об известном вожде, который втайне высадился в Плимуте. Якобы он носит темный парик, чтобы скрыть истинный цвет своих волос, чересчур бросающийся в глаза но имен никто не называет. А мое окно бьется летучая мышь, заблудившаяся и напуганная, и совсем близко раздается тревожный крик совы. И в это мгновение мне кажется, что летучая мышь — это вовсе не ночное животное, но символ всех гонимых.